Угощение. До XVIII века кухня богатых людей отличалась от кухни бедных только качеством употребляемых продуктов. Набор блюд и способов приготовления был одним и тем же. Русская кухня почти не знала жарения, за исключением блинов и блюд, приготовляемых на вертелах. Блюда обычно варились, тушились и томились в русской печке. Распространенным кулинарным приемом было оставить блюда, например, гречневую кашу и лещи, в остывающей печи на всю ночь. Основу питания составляли блюда из местных продуктов – ржаной хлеб или другие изделия из ржаной муки, иногда с примесью пшеничной, ячневой или гречневой муки, и стола кна разнообразные квашеные и соленые овощи. Время, позволявшее полакомиться свежими овощами, фруктами и ягодами, было очень коротко – дечь рыбу. Соленые овощи могли употреблять в супах, которые и назывались рассольниками. Из пшеничной муки пекли просфоры и калачи, они являлись лакомством для праздничных дней. Мясо на столе появлялось сравнительно редко, так как скот в основном содержался ради молока или шерсти. Резали скотину осенью или перед Рождеством. Мясо свиней солили впрок, а губы, уши, сердце, ноги, печени, языки шли на студень или подавались с кашами и взварами, брусничными, клюквенными, щавелевыми. Летним мясом была баранина. Ее употребляли в скоромные дни с весны до поздней осени. За богатыми столами можно было отведать лебедя, журавля, цаплю, тетерева, гуся, утку, рябчика, куропатку, перепела, жаворонка, а также блюда из куриных пупков, петушиных гребешков, шеек, печенок и сердец. И богачи, и бедняки широко использовали в питании рыбу – вареную, печеную, соленую, вяленую, копченую. В уху добавляли крупы, лук и чеснок. Икру варили в уксусе или маковом молоке, из нее пекли блины. На праздничный стол обязательно ставили пироги с творогом, с яйцами, с рыбой. Пирог, курник был свадебным угощением. Из овсяной пшеничной муки варили кисели, которые употребляли и в качестве основного блюда, и на сладкое. Другими сластями были пастила из ягод и фрукта. Яблоки груши в меду и в квасе, редька в патоке, мазюня. В домострое упоминаются продукты, что привозились в Россию из далеких стран. Это вина, мускатный орех, имбирь для имбирных пряников, гвоздика, лимоны. Гвоздика и белый перец служили хорошей приправой кухи. Деликатесным блюдом с пряностями была куря рафленая с саратинским пшеном. Булгуром. Крупой из пшена твердых сортов, которую сначала подвергают термообработке и только потом сушат и дробят. И изюмом. Запивали еду квасом, морсом, из малины или брусники, березовцем, перебродившим березовым соком, пивом, хмельным медом или водкой. Стол строго подразделялся на скоромный и постный. Посты составляли до 200 дней в году. Побывавшая в России в 1734 году Элизабет Джастис перечисляет в своих записках все тот же набор продуктов. «Я заметила, что русским, простолюдинам, не приходится много тратиться на пропитание, так как они могут насытиться куском кислого черного хлеба солью, луком или чесноком. Пить они любят крепчайший напиток, какой только могут достать». И если не удается добыть его честным путем, то они крадут его, так как не в состоянии отказаться от этого пристрастия. Но напиток, обычно продаваемый для простонародия, это квас, приготавливаемый из воды, которую заливают в солод после того, как доброкачественный продукт отцежен и настаивают на различных травах: тимьяне, мяте, сладкой душице или бальзамнике. У русских в большом изобилии рыба. Там я видела корюшку лучшую, чем где бы то ни было в Англии. Она продавалась по 20 штук за копейку, которая равнялась пенсу. Цена на лосося 3 копейки фунт. Среди рыб есть одна называемая карась. Она превосходна и напоминает наш палтус. Но самой ценной мне показалась рыба, которую русские называют стерлядью. Она стоит 5 или 6 рублей, что равняется почти 30 шиллингам за штуку. Эта рыба чрезвычайно сочна, и вода, в которой она варится, становится желтой, как золото. Стерлядь едят с уксусом, перцем и солью. У русских чрезвычайно хороши судаки и икра, которую добывают из-за сетра. Большую часть икры они кладут под груз и отправляют в Англию, но такая не идет в сравнении с местной. И Икру едят на хлебе с перцем и солью, и вкус у нее, как у превосходной устрицы. Речные раки крупнее, чем когда-либо виденные мною в Англии. Я обедала с русскими в Великий пост и видела, как они с аппетитом ели сырую спинку лосося. Сняв кожу, они режут спинку на большие куски, затем намешивают в тарелке масло, уксус, соль, перец, и поливают этим лосося. Рыбу жарят в масле. У них есть маленькая рыбка, очень напоминающая нашего шримса. Ее жарят и подают на стол в одной и той же посуде. Все дело в том, чтобы есть эту рыбку, горячей и хрустящей. Там в изобилии превосходное мясо, хотя овцы у русских мелкие, но баранина вкусная и жирна. Есть очень хорошая телятина. однако ее мало. Говядина же исключительно хороша и дешева. У русских имеется также превосходная свинина, и они очень любят козлят, которых там множество. Их ягнята хороши. Способ приготовления пищи у русских – варка или выпечка. Они большие любители мясного бульона, который приготавливают из самого постного мяса. какое только смогут достать, и заправляют его крупой вместо овсянки, имеющей то же происхождение, а также большим количеством трав и луком. Русские часто варят суп из рыбы, пренебрегая зеленью. Не могу сказать, что русская манера приготовления пищи мне нравится, но полагаю, что ни в одной части света англичанам не живется лучше, чем в Петербурге. Там множество куропаток и вообще дичи, особенно дроздов-рябинников, которых в Англии называют садовыми овсянками. Они стоят всего 10 копеек за пару. Здесь есть также индейки, цыплята, голуби и кролики. Гуси очень жилистые и хуже наших. В России множество зайцев, но я ни разу их не ела. Шкурки у них белые, нет недостатков хорошей пищи. как и в хорошем ликёре, кларете, бургундском, такая, араки, бренди и других превосходных напитках. Русские пьют очень умеренно. Там очень мало дождя и очень скудные фрукты. Правда, много всевозможной земляники, очень хорошей, много смородины и крыжовника. Вишни мало, и она очень плохая. Имеются груши, хоть и весьма посредственные. Но есть яблоко, называемое прозрачным. Спелое оно такое прозрачное, что сквозь него видны семечки. По вкусу оно превосходит любые яблоки, какие я когда-либо пробовала в Англии. Там много спаржи, фасоли, шпината и салата. Цветная капуста редка. Превосходно качанная капуста, и имеется она в изобилии. Ее семена привозят из Архангельска. В России в избытке также репа и морковь. С именем Петра традиция связывает появление в России картофеля, который в конце XVII века прислал в столицу мешок клубней из Голландии якобы для рассылки по губерниям для выращивания. Однако еще во времена Анны Иоанновны картофель подавали за столом Бирона, как экзотическое, но далеко не редкое блюдо. Причем угощение приправляли не солью, а сахаром. По-настоящему картофель стал распространяться при Екатерине II, которая приложила к этому немало усилий. При ней сенат издал специальный указ, благодаря которому за рубежом был закуплен семенной картофель и разослан по всей стране. В 1764-1776 годах картофель в небольшом количестве возделывали на огородах Петербурга, Новгорода, Подрижья. и в других местах. Однако еще в 30-40-х годах XIX века крестьяне устраивали картофельные бунты, протестуя против того, что у них отбирали под картофель лучшую землю, их подвергали жестоким наказаниям за неисполнение предписаний властей, облагали различными поборами. Кофе и чай в России появился еще в XVII веке. В 1638 году Русский посол-боярин Василий Старков привез царю Михаилу Федоровичу дары монгольского алтынхана, в том числе свертки с сухими чайными листьями. А позже еще одна партия чая из Китая поступила также вместе с посольством при Алексее Михайловиче. Есть также свидетельства о том, что в 1655 году кофе лечился царь Алексей Михайлович, Лекари прописали ему напиток против головной боли и насморка, однако по-настоящему популярным чай и кофе стали только во второй половине XVIII века. В 1769 году Россия заключает с Китаем первый договор на поставку чая. Но вплоть до XIX века этот напиток был еще очень дорог, примерно в 10 раз дороже, чем в Европе, поскольку доставлялся в Россию торговыми караванами, а путь от Пекина до Москвы занимал более года. В Петербург чай привозили из Москвы, и до середины XIX века в столице его можно было купить только в одном специализированном магазине. В отличие от этих продуктов, которые с трудом приживались на рынке, мороженое быстро вошло в моду, возможно, потому, что на Руси И в допетровскую эпоху готовили сласти из замороженного молока, молочный лед или замороженного творога в сочетании с яйцами, сметаной, изюмом и сахаром. В новейшей и полной поваренной книге, переведенной с французского и изданной в Москве в 1791 году, имеется специальная глава под названием «Делать всякое мороженое». В ней даются указания о том, как делать мороженое из сливок, шоколада, цитронов или лимонов, смородины, клёквы, малины, апельсинов, белков, яичных, вишен. Рецепт земляничного мороженого приводится также в оригинальной книге «Старинная русская хозяйка. Ключница и стряпоха», изданной в Санкт-Петербурге в 1794 году. Что Пётр I действительно привёз в русскую культуру, так это моду на иностранных поваров и иностранную, преимущественно французскую кухню. Его личным поваром стал датчанин Иоганн Ян Фельтен, троюродный дядя знаменитого архитектора, открывший в 1703 году трактир в самом оживленном месте Петербурга, на Санкт-Петербургском острове, рядом с портом и рынком. Это была знаменитая австерия четырех фрегатов. Название, очевидно, происходит от «Астерии». небольшого итальянского ресторана, обычно без напечатанного меню, с домашней обстановкой, упрощенным сервизом, низкими ценами и ориентацией на постоянных клиентов. В Астерии кормились чиновники, офицеры, корабельные парусные мастера, купцы. Солдаты, матросы, рабочие люди питались в харчевнях. 5 ноября 1704 году после закладки адмиралтейства Петр и его приближенные как записано в походном журнале, были в Австерии и веселились. А 2 января 1716 года государь и Миншиков в 6 часов пополудни отъехали в Австерию, где были господа генералы, сенаторы и министры и другие знатные особы и чужестранных дворов, резиденты и посланники. И отчасти, веселясь в седьмом часу, зажгли фейерверк, на котором написано было «Виктория». в середине ветвь и другие фигуры. По сожжении Онова впускали довольно ракет и бомб. По окончании Онова, пакибыв мало в астерии, разъехались по домам. После назначения Фельтона в конце 1704 года царским кухмейстром его заведение стало пользоваться еще большей популярностью. В нем каждую пятницу при желании сходились знатнейшие господа и офицеры, русские и немцы. При этом в еде царь был неприхотлив и ценил простые блюда русской кухни – перловую кашу с миндальным молоком. Легенда утверждает, что ее великолепно готовила Екатерина Алексеевна. Отварную говядину с огурцами, заливное, кислые щи. Впрочем, на десерт он любил откушать лимбургского сыра. Торговцы из Голландии, зная об этой слабости царя, каждый раз привозили ему в Петербург гостиниц. а для Екатерины – голландского полотна на рубашке. После обеда Петр на какое-то время ложился спать, причем он не отказывался от этой привычки и бывая в гостях. Например, в повседневных записках Меньшикова отмечено, что 5 января 1716 года после кушания его Величество отчасти изволил покоиться у коменданта Чемесова. Однако многие его сподвижники предпочитали более изысканные вкусы. Барон Миерберг, участник австрийского посольства, так описывал ассортимент блюд, посланных с царской кухни в дом, где остановились дипломаты. «Семь разных сортов паштетов, молочный суп с крупою и курицей, фрикассе из говядины с изюмом, два блюда жаркого и три разного пирожного». Анонимный участник событий, находящийся в свете польского посла при посещении 14 июля 1720 года Санкт-Петербургского адмиралтийства, пишет. «Затем мы пошли в галерею, находящуюся на среднем этаже, где адмирал Апраксин почивал нас оними корабельными блюдами, копченым мясом». зельцами, ветчинами, языками, морской рыбой, а также маслом, сыром, сельдями, повидлом, солеными устрицами, лимонами, сладкими апельсинами, сухарями, осетрами. Было несколько блюд раков, но мелких. Подавали пиво и холодное полпива, так как здесь повсюду много льда. Все эти острые закуски запивали вином венгерским, вероятно, такайским, бургонским... и русской хлебной водкой. Впрочем, на качество водки гости часто жаловались, и, видимо, не без оснований. Так Юнкер Бергхальц описывал ассамблею в летнем саду, рассказывает леденящую кровь историю. Вскоре после того появились дурные предвестники, вселившие во всех страх и трепет, а именно человек шесть гвардейских гренадеров, которые несли на носилках большие чаши, самым простым хлебным вином. Запах его был так силен, что оставался еще, когда гренадеры уже отошли шагов на сто и поворотили в другую аллею, заметив, что вдруг очень многие стали ускользать, как будто завидели самого дьявола. Я спросил одного из моих приятелей, тут же стоявшего, что сделалось с этими людьми и отчего они так поспешно уходят, Но тот взял меня уже за руку и указал на прошедших гренадеров. Тогда я понял, в чем дело, и поскорее отошел с ним прочь. Мы очень хорошо сделали, потому что вслед за тем встретили многих господ, которые сильно жаловались на сие горе и никак не могли освободиться от неприятного винного вкуса в горле. Меня предупредили, что здесь много шпионов, которые должны узнавать, все ли отведали из горькой чаши. поэтому я никому не доверял и притворялся страдающим еще больше других. Однако ж, один плут легко сумел узнать, пил я или нет. Он просил меня дохнуть на него. Я отвечал, что все это напрасно, что я давно уже выполоскал рот водою, но он возразил, что этим его не уверишь, что он сам целые сутки и более не мог избавиться от этого запаха, который и тогда не уничтожишь. когда накладешь в рот корицы и гвоздики, и что я должен также подвергнуться испытанию, чтобы иметь понятие о здешних празднествах. Я всячески отговаривался, что не могу никак пить хлебного вина, но все это ни к чему бы не повело, если б мнимый шпион не был хорошим моим приятелем и не вздумал только пошутить надо мной. Если же случится попасть в настоящие руки, то не помогут ни просьбы, Не мольбы. Надо бы напить во что бы то ни стало. Даже самые нежные дамы не изъяты от этой обязанности, потому что сама царица иногда берет немного вина и пьет. За чашу с вином всюду следуют майоры гвардии, чтобы просить пить тех, которые не трогаются увещеванием простых гренадеров». Из ковша величиною в большой стакан, но не для всех одинаково наполняемого, который подносит один из рядовых, должен пить за здоровье царя, или, как они говорят, их полковника, что все равно. Но если у петербуржца были деньги и свобода выбора, он мог пить не опасаясь за свое здоровье, В розничной торговой сети Петербурга свободно продавались импортные вины и деликатесные продукты. Например, в мае-июне 1719 года в австериях, трактирах, постоялых дворах, на кружечных дворах и фаторных избах можно было купить вина красные итальянские, флорентийская, флоренское, депернич, лакрема в бутылках, вина простые французские красные в бочках и белые в бутылках. Мушкатель, мушкательная крепкая», «Вердея», «Бургундская». Покупатели могли также приобрести сыры пармезанские, оливки всяких разных цен, каперсы, также всякие, анчоусы в бочонках. Причем цены снижались. Если в 1717 году фунт ветчины в Санкт-Петербурге стоил 6 денег, то в 1720-м 4 деньги – В 1718 году пуд коровьего масла закупался за 3 рубля, 3 алтына, 2 деньги. А в 1720 2 рубля, 8 алтына, 4 деньги. Четверть муки пшеничной, соответственно, 3 рубля, 16 алтын, 4 деньги. 3 рубля, 20 алтын и 2 рубля, 20 алтын. 3 рубля, 5 алтын. В распоряжении историков есть замечательный документ: перечень спиртных напитков, закусок, холодных и горячих блюд, приготовленных для участников торжеств по случаю захвата 27 июля 1720 года в Греганском бою русским галерным флотом четырех шведских фрегатов. В нем также указаны продовольствие и утварь, потребовавшиеся Филтону для приготовления праздничного обеда. Именно от этого праздника. Австрия четырех фрегатов и получила свое название. Для того, чтобы вернее передать дух эпохи, названия продуктов, блюд, напитков и так далее даны так, как они были записаны в документе. На праздничные столы, накрытые 9 сентября 10 сентября 1720 года, было выставлено одно ведро, две с половиной кружки водки, коричневой из красного вина по цене 1 рубль 8 алтын 2 деньги. Одна кружка. Одно ведро. 4,5 кружки водки приказной из такого же вина. 30 алтын, 3 деньги. Одно ведро. 6 кружек водки коричневой из французского вина. 16 алтын, 3 деньги. Два ведра. 1,5 кружки приказной из такого же вина. 10 алтын, 5 денег. 4,5 бутылки водки персиковой по цене 1,5 рубля 1 бутылка. 7,5 бутылки водки померанцевой 1 рубль 5 алтын 4 деньги. 1,5 бутылки водки лимонной, потому ж. 1 ведро 7 кружек водки сосновой 5 алтын за кружку. 3 ведра водки зорной, потому ж. Три с половиной кружки водки из цвету Черемухова. Потому ж. Два ведра водки Тминной. Потому ж. Три ведра водки Анисовой. Потому ж. Печально знаменитого хлебного вина было выпито 180 ведер, 30 алтын за ведро. Но также гостей ожидали самые тонкие вина. Одно ведро, три кружки французского вина по цене 7 рублей, 25 алтын, За анкерок, бочка до трех ведер, 2 анкера секта, 9 рублей, 6 алтын, 4 деньги, 35 бутылок секта, 3 рубля, 6 алтын, 4 деньги за ведро, одно ведро, две кружки шпанского, 3,5 рубля за ведро, 82 бутыли в плетенках фронтиньяка, 2,5 рубля за ведро. 1 анкерок, 4 бутылки Рейнштейна за общую сумму 20 рублей, 121 бутылку Понтаку, 13 алтын, 2 деньги за бутылку, 209 бутылок и плетенок шампанского, 23 алтына, 2 деньги, 95 плетенок Бургонского, 21 алтын за плетенку, 164 бутылки Рейнского, Брантова, Горячего вина 4 алтын 3,5 деньги за бутылку, 4 бочонка без полуведра бержераку 25 рублей за бочку, 2 бочки 5 ведер 6 кружек красного вина налина 24 рубля, 31 плетенка красного вина налина нового по высшей писанной цене. Из традиционных русских напитков присутствовали 1 бочка полубеременная на 5 ведер, беременная бочка на 10 ведер, пиво прошлогоднего 8 алтын, 2 деньги за ведро, 711 ведер пива морского, нынешнего года из нового варенья, потому что 108 ведер полпива, 5 алтын, 2 деньги, 84 ведра квасу приказного, 3 алтына, 72 кваса расхожего и кислых штей, разновидность кваса, 8 алтын, 2 деньги. Медов, 14 ведер крепкого, 15 ведер вареного, 4,5 ведра выкислого, 11,5 ведра сладкого, 1 ведро малинового, всего 45 ведер, 12 алтын за ведро. Для приготовления закусок и непосредственно в качестве приправы было использовано 1 ведро уксуса ренского, рейдского, 1 рубль 17 алтын, 4 деньги, 15,5 ведра уксуса столового, 7 алтын, 2 деньги ведро, 20 лимонов свежих, 4 алтына, 1 плод, 563 лимона соленых, 6 денег. 500 слив соленых – 1 деньга за одну сливу, 6 фунтов масла оливкового стоимостью 25 алтын, по половине анкирка каперсов – 8 рублей, 14 алтын, 3,5 деньги, и оливок – 6 рублей, по бутылке сока белого – 16 алтын, 4 деньги, и черного – 16 алтын, 4 деньги. 50 кочней свежей капусты, 6 денег за 1 овощ. Четверть бочки квашеной капусты стоимостью 2 рубля. 26 ведер огурцов соленых на общую сумму 6 рублей 16 алтын, 4 деньги. 1 пуд 16 фунтов хрена коренчатого, 6 денег за фунт. Широко использовались также пряности, приправы, специи, напитки и овощи. 35 фунтов миндальных ядер 5 рублей за пуд. 2 фунта имбиря 5 алтын за фунт. 1 фунт корицы 1 рубль 20 алтын. 1 фунт гвоздики 2 рубля. 16 алтын, 4 деньги, пол фунта кардамону. 3 рубля за фунт. 4 фунта перца, битого и небитого 13 алтын. 2 деньги за фунт. 4 фунта чернослива. 10 денег за фунт, 3 фунта сморчков сухих, 1,5 рубля за фунт, 5 ящиков смоквей, инжира, 26 алтын, 4 деньги за ящик, 1 фунт мускатного цвета, 3 рубля 28 алтын, 54 золотника мускатного ореха стоимостью 1 рубль 30 алтын, 4 деньги, 1 фунт сбитню, 1 рубль 16 алтын, 2 деньги, 15 золотников шафрана стоимостью 1 рубль 6 алтын 4 деньги, 2 склянки настойки шафрана, 5 футов горчицы стоимостью 6 алтын 4 деньги, 7 четвериков лука 14 алтын 4 деньги за четверик, 1 четверик с четвертью чеснока стоимостью 35 алтын, 8 пудов поваренной соли 13 алтын 2 деньги за пуд, Также поварам понадобились по 5 пудов русского и чухонского коровьего масла. 2 рубля 8 алтын, 2 деньги за пуд. 9 кружек орехового масла, 10 алтын за кружку. 1800 куриных яиц, 7 рублей за 1000 штук. 3 ведра сметаны, 1 рубль 26 алтын, 4 деньги за ведро. 3,5 ведра творога, 1 рубль за ведро. 8 ведер молока, 12 алтын за ведро, 38 фунтов изюму, 2 рубля за пуд, 20 фунтов коринки, 3 алтына, 2 деньги за фунт, 35 фунтов винных ягод, 2 рубля за пуд, четверть трубы пастилы яблочной стоимостью 23 алтына, 2 деньги, 20 фунтов пшена соричинского, 10 денег за фунт. Для приготовления популярных закусок из соленой копченой рыбы были куплены 6 фунтов полспинок белужьих, 8 денег за фунт. один прутик, вероятно, кости рыбы, весом 2 фунта, потому ж. Две спинки осетриных весом 10 фунтов, потому ж. Два прутика весом 1,5 фунта, потому ж. 10 пудов звеньев, тешных осетриновых, 6 денег за фунт. 2 пуда звеньев белужих, 4 деньги за фунт. 35 фунтов теш, мешкосных, 6 денег за фунт. 20 фунтов тумаков, 1 рубль 16 алтын, 4 деньги за пуд. 130 фунтов сига, 6 денег за фунт, 4 пучка визги, 6 денег за пучок. 7 лососей копченых. 40 алтын за рыбину, полчетверика с нетков псковских на 8 алтын, 2 деньги, 30 фунтов икры зернистой черной, 3 алтына за фунт, 10 фунтов икры паюсной, 10 денег за фунт, 10 фунтов икры армянской, икра, сдобренная пряностями, считалась афродизиаком, 10 денег за фунт. Один пут икры красной сиговой, 2 алтына, 4 деньги фут, и один бочонок дорогого заморского деликатеса устерсов или устриц. На мясные блюда пошло 6 телят, 2 рубля 28 алтын за голову, 5 овец, 2 рубля, 2 деньги за барана, 6 свиней, 4 рубля, 15 алтын, 4 деньги за голову, 45 поросят. 25 алтын, 4 деньги за пару, 83 гуся, 23 алтына, 4 деньги за пару, 107 уток, 12 алтын, 8 денег за пару, 52 курицы индийских, 2 рубля за пару, 161 курица русская, 17 алтын, 2 деньги за пару, 135 цыплят, 7 алтын, 4 деньги за пару, 66 рябчиков, 8 алтын, 2 деньги за пару, 11 тетеревов, 14 алтын, 1 деньга за пару, 49 диких уток, 10 алтын, 2 деньги за пару, 8 куликов, 8 алтын за пару, а также 61 пуд говядины, 1 рубль 4 алтына за пуд, 30 пудов баранины, потому ж, 5 пудов гусятины, 9 алтын, 4 деньги за пуд, 100 полотков, половин тушек, гусиных, 2 алтына, 2,5 деньги за фуд, 40 языков, 2 алтына, 2 деньги за фуд, 14 окороков, копченых, весом 4 пуда, 8 фунтов, 10 денег за фунт, 12 лопаток, копченых, весом 3 пуда, 12 фунтов, 8 денег за фунт, 9 пудов ветчины провесной 4 деньги за фут, 20 частей говядины копченой весом 5 пудов. 5 денег за пуд. 1 пуд сало говяжье. 1 рубль 4 деньги. 5 рубцов гривна за рубец. 17 пудов квашенины. 5 алтын 2 деньги за пуд. Любители рыбных блюд также могли наесться волю. Для них были приготовлены 13 стерлядей, 26 алтын, 4 деньги за одну рыбину, 30 судаков, 13 алтын, 4 деньги, 8 лососей, 1 рубль, 16 алтын, 2 деньги, 24 леща, 17 алтын, 2 деньги, 25 язи, 7 алтын, полденьги, 38 хариусов, 4 алтына, 1 деньга. 50 сигов, 6 денег, 210 окуней, 5 денег, 50 карасей, 60 плотовиц, 4 деньги, 1000 ряпушки, 13 алтын, 2 деньги за 100 рыб. Особой популярностью пользовались щуки. Было подано 12 щук-колодок, 17 алтын, полденьги за рыбину. 12 паровых, 28 алтын, 4 деньги. 12 малопросольных, 1 рубль, 12 алтын, 3 деньги. Из 15 рыб, 5 алтын, 3 деньги, сварили уху. 70 щук, 13 алтын, 4 деньги, использовали в тельное, рыбный фарш для начинки пирогов. 10 штук, 23 алтына, 2 деньги, отварили. Также были приготовлены 10 отварных цельных лещей, 16 алтын, 4 деньги. На праздничные столы были выставлены 350 хлебов, расхожих, 4 деньги за ковригу, бочонок голландских сухарей стоимостью 3,5 рубля, а также калачи, булки, крендели и другие выпеченные изделия, для чего было использовано 13 пудов недомерочной муки. 1 рубль 6 алтын, 4 деньги за пуд. 11 пудов куличной муки, 1 рубль за пуд. 10 пудов печной, 26 алтын, 4 деньги за пуд. 3 четверти ситной приказной муки, 3 рубля 5 алтын за четверть. 2 четверти сосьминой расхожей муки, 2 рубля 20 алтын за четверть. На десерт предлагалось 6 пудов конфектов, леденцовых и цукерброту 24 рубля, 12 алтын, 4 деньги за пуд, 25 ящиков конфектов французских, 1 рубль 10 алтын за ящик, 1 пуд 6 фунтов сахара в головках, 8 рублей 16 алтын за пуд и 1850 свежих яблок, 2 рубля за 100 плодов. Посуду для многолюдного застолья одолжили в Адмиралтистве. Понадобилось 18 блюд оловянных весом 2 пуда – 28 фунтов. 8 рублей за пуд олова. 4 тарелки оловянных весом – 8 фунтов по той же цене. 9 дворцовых блюд оловянных весом 2 пуда – 5 фунтов по той же цене. 6 дворцовых тарелок оловянных весом – 12 фунтов по той же цене. 8 дворцовых сервисных тарелок оловянных весом 16 фунтов, 12 рублей за пуд. 23 пары железных ножей и вилок покупанных, 5 алтын за пару, 366 ложек деревянных, 6 алтын, 2 деньги пара, 7 салфеток камчатных, 1 рубль за изделие и 8 салфеток бранных длиной 2 аршина, 2 алтын. Когда пришло время возвращать посуду, выяснилось, что разбито и пропало восемь каранфиндов, так в эпоху Петра именовались графины. Три алтына, две деньги за изделие. Шесть пивных рюмок, пять алтын. Девяносто четыре рюмки ренских, три алтына, две деньги. Восемнадцать стаканчиков водочных, два алтына. Девять стаканов пивных, три алтына. Кроме того, провиантмейстеры досчитались. 14 ушатов – 5 алтын, 10 сулей полуведерных – 6 алтын – 4 деньги, 2 оловинника – 11 алтын – 4 деньги за фунт, 1 оловянной кружки – 13 алтын – 2 деньги за фунт, 5 стоек – 20 алтын, 100 ковшей пивных и винных – 3,5 деньги, 2200 корешков на закупорку бутылок стоимостью 11 рублей. Для приготовления пищи и выпечки хлеба было израсходовано 7 трехаршинных саженей дров и тридцать кулей древесного угля. За двое суток было сожжено 580 восковых свечей различной формы и конфигурации общим весом 3 пуда 26 фунтов без полутрети, 7 алтын 2 деньги за фунт, 200 свечей маканных 2 рубля за пуд и тысячи простых свечей. 60 алтын за пуд. Гости выкурили 20 фунтов табаку, 13 алтын 2 деньги за фунт, воспользовавшись 50 трубками. 2 алты на 2 деньги за одно изделие. Сыграли в карты, для чего вскрыли 6 колод стоимостью 20 алтын. Написали за счет казны письма, в которых, очевидно, хвастались тем, как угощал их царь. Затратив на отправление почтовой корреспонденции полфунта сургача и 17 действий пищи бумаги. 10 русская единица счета пищи бумаги. Название происходит от персидского слова «дёста». Рука. Горсть равнялась 24 листам бумаги. Стоимостью соответственно 20 алтын и 1 рубль. 23 алтына 2 деньги.